Глава 5. Поезд, вышедший в 3 часа из Глазго в Вертфилин, благополучно проделал первую половину маршрута, миновал Овертон и, пройдя под низкими закопчёнными сводами Килмахейского туннеля, с коротким торжествующим свистом вынырнул на свет ветреного мартовского дня, выпустил длинную ленту пара, которая подобно вымпелу велась за паровозом, и начал тихим ходом спускаться по некрутому откосу, приближаясь к Ливенфорду. Поезд шёл налегке, многие вагоны были пусты, в других было по несколько, даже по одному пассажиру. И, словно считая, что теперь после того, как проделан уже крутой подъём по Эйнтфолду, и остались позади тёмные пещеры Килмахия, спешить некуда, шёл тихо среди взрыхлённых серокоричневых полей, пересечённых железной дорогой, как длинный сужающийся вдали бароздой. В поезде, в уголке пустого вагона, лицом к провозу, одиноко сидела девушка с небольшим чемоданом, который составлял весь её багаж, одетая в простенький серый костюм изящного, не модного покроя, в серой бархатной шапочке на тёмных туго закрученных волосах. Она сидела прямо, но непринуждённо, Устремив глаза в окно и жадно с какой-то грустью ловя каждую подробность мелькавшего мимо ландшафта. У девушки было тонкое лицо, прямой и красивый нос с изящно вырезанными ноздрями, подвижный, выразительный рот. Гладкий белый лоб оттенял и подчёркивал очарование кротких тёмных глаз. И во всём её облике была меланхолическая прелесть чистота Светлая печаль, точно, какое-то пережитое в прошлом тяжелое горе, наложило на каждую черточку этого лица, едва заметный, но неизгладимый отпечаток страдания. Эта легкая тень, как будто еще больше подчеркивавшая ее красоту, делала девушку на вид старше ее двадцати двух лет, но вместе с тем придавала удивительную тонченность и благородную простоту,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 Если душевные страдания придали только большую одухотворённость её лицу, то руки красноречиво говорили о тяжком труде, заклемившем их трогательным безобразием, которое составляло такой контраст с красотой лица. Жадно глядя в окно, она оставалась так же неподвижна, как её загрубевшие от работы руки, но в выразительных чертах заметно было лёгкое возбуждение, обличавшая внутреннюю тревогу бурно колотившегося сердца. Она узнала ферму Мейнса и её распаханные коричневые поля, мываемые всегда бурлящими пенистыми водами морского лимана, её гумно, жёлтый квадрат на фоне беспредонечно теснившихся друг к другу низких выбеленных строений усадьбы, а вот и потрепанная бурями башня Линтонского маяка,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 Она увидела в окно Ливенфордскую сельскую больницу, где лежала целых 2 месяца, борейся со смертью, где умер её ребёнок. И при этом мучительно горьком воспоминании лицо её затуманилось, губы страдальчески дрогнули, но слёз не было. Слёзы были все давно выплаканы. Она узнала окно, через которое её глаза когда-то неотступно смотрели вдаль. усыпанную гравием дорожку, окаймлённую лавровыми кустами, по которой она, выздоравливая, делала первые неуверенные шаги к калитку, к которой прислонялась, слабев и запыхавшись, измученная этими усилиями. Ей хотелось остановить поезд, чтобы подольше удержать воспоминания, нон но стремительно уносило её от этих свидетелей грустного прошлого, И вот уже за последним поворотом с удрожной быстротой замелькали перед глазами Чорч-стрит, ряды лавок, публичная библиотека, площадь и, наконец, вокзал. Каким маленьким показался ей теперь вокзал с его миниатюрными залами ожиданий и деревянной будкой билетной кассы. А когда-то, ожидая с волнением на этом самом вокзале поезда в Дерак, она трепетно удивлялась его громадности.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 Она передала свой чемодан подошедшему носильщику, распорядившейся, чтобы ей его доставили, отдала билеты и, сойдя по небольшой лесенке на улицу, с бьющимся сердцем направилась домой. Воспоминания, сождавшие её в поезде, теперь с новой силой нахлынули на неё. Казалось, каждый шаг напоминал о чём-нибудь, надрывая её и бесстволое измученное сердце. Вот городской выгон. А за ним вдали полоской сверкает Ливан. Вот здесь была школа, которую она посещала в детстве. Проходя мимо подъезда библиотеки, куда вела всё та же вертящаяся дверь, она сказала себе, что вот тут, на этом самом месте, она и в первый раз встретила Дениса. Мысль о нём не вызвала в её душе ни острой боли, ни горечи,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 Он был так добр к ней, что даже вид его жилища взволновала её. Она думала сейчас не о том, что он спас ей жизнь, словно этому она придавала мало значение. Нет, она живо вспомнила письма, которые он написал ей: одно, когда она уехала в Лондон, другие, извещавшие о болезни, а затем и о смерти матери. Письма полны доброты и искреннего сочувствия. Она никогда не вернулась бы в Ливенфорд, если бы не эти письма. Так как, не получив известия о болезни матери, она не написала бы домой, Нейси не узнала бы её адреса, и её полный отчаяние призыв не дошёл бы по назначению. Бедная, запуганная девочка. И чем ближе Мэри подходила к родному дому, с ней сгладимо врезавшимся в её душу воспоминанием о той ночи, когда она его покинула, тем более заметным становилось её волнение. Потоки горячей крови, вызванные усиленной деятельностью её громко стучавшего сердца, в конце концов растопили привычную спокойную сдержанность. Она чувствовала, что снова, как бывало, дрожит перед встречей с отцом но с лёгким содроганием заставляла себя идти навстречу гнёту этого дома, в котором она когда-то была узницей когда она наконец подошла к дому её поразил его наружный вид и в первую минуту она подумала, что это не дом изменился, а она мэри смотрит на него теперь другими глазами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 Чистый серый камень фасада был обезобразен длинной неровной полосой ржавой грязи, оставленной потоками воды из сломанной водосточной трубы. Отломанный кусок желоба висел в воздухе, из прямого карниза валилась как пёная черепица, двор перед домом был пуст, давно не чищен и зарос травой. поражённая этими мелкими, но характерными переменами, так преобразившими внешний вид дома, и подгоняемая внезапным страхом перед тем, что она может увидеть внутри, Мэри быстро взбежала по ступенькам и дёрнула ручку звонка. Её тревога ещё возросла, так как ей пришлось долго ожидать. Но наконец дверь медленно отворилась, и в полутьме Мэри разглядела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 Страстно выкрикнула Неси: "Просто чудо, что я ещё жива". "Полно, Неси, полно. Не надо волноваться, не то у тебя заболет голова". "Нет, у меня всё больше болело сердце", сказала младшая сестра, поднимая на Мэри воспалённые глаза с покрасневшими веками. "Я любила тебя недостаточно, когда ты ещё жила дома, Мэри". Но теперь я буду любить тебя во сто раз сильнее. Здесь теперь всё переменилось. Ты так нужна мне. Я всё готова сделать, только бы ты оставалась со мной. Останусь, останусь, дорогая, успокоила её Мэри. А теперь утри глаза и рассказывай всё по порядку. Вот, возьми на свой платок. Совсем как в прежние времена.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 Я не могу есть, что попало. А у нас в последнее время такое всё невкусное. А всё от того, что из-за этой... Этой...» Казалось, она сейчас опять расплачется. «Ну, ну, девочка, не надо. Шёпотом уговаривала её Мэри. Ты расскажешь мне в другой раз». «Нет, я хочу рассказать тебе сейчас».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 Не давай ему делать этого, Мэри, пожалуйста. Ты спасёшь меня от него, Мэри, да? И она умоляюще протянула руки к сестре. Мэри стояла в каком-то оцепенении, поражённая тем, что услышала. Наконец она спросила медленно: "Значит, отец переменился, Несси. Он уже не так добр к тебе, как бывало?"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 Смотри, во что превратилась эта комната. И она широко распахнула двери, как бы желая наглядно показать всю громадную перемену в доме. Мэри безмолвно оглядывала запущенную и непроветренную кухню, потом, обернувшись к Несси, спросила с удивлением: "И отец это терпит?" "Терпит", повторила Несси. Да он и не замечает ничего, и у него самого вид еще хуже. Платье висит мешком, глаза впали, совсем ушли под лоб. Я пробовала сама убирать, но стоит мне пальцем чего-нибудь коснуться, как он начинает орать так, что у меня голова готова треснуть от его крика, и велит мне заниматься, и грозит всячески, ну, просто запугивает меня до сумасшествия. Вот, значит, до чего уже дошло. продумала Мэри словно про себя. И это ещё не всё, жалобно воскликнула Нэйси широко раскрытыми глазами, глядя на сестру. Бабушка делает что может, но она уже еле ходит, и она его тоже боится. С ним никто не может справиться. Нам с тобой лучше всего убежать отсюда куда-нибудь, поскорее, пока с нами ничего не случилось. Она всем своим видом, казалось, умоляла сестру бежать с ней и сижу минуту из развалин родного дома. Но Мэри покачала головой и, стараясь говорить твёрдо и весело, возразила: Мы не можем идти отсюда, Неси. Давай вместе делать что в наших силах. Здесь скоро всё примет другой вид, вот увидишь. Подойдя к окну, она подняла его, и в комнату ворвался холодный ветер. Вот мы и впустили немного воздуха. Пусть комната проветрится, а мы с тобой пока погуляем за домом. Потом я здесь всё приведу в порядок. Она сняла пальто и шляпу, положила их на диван и снова, повернувшись к Несси, обвела рукой её тонкую талию. Обе вышли из дому по чёрному ходу. Ах, Мэри! В экстазе воскликнула Несси, тесно прижимаясь к сестре, когда они медленно гуляли в затем вперёд по садику за домом. Как чудесно, что ты опять со мной. Ты такая сильная, я на тебя крепко надеюсь. Теперь, наверное, всё пойдёт хорошо. А затем вдруг прибавила без всякого перехода. Что с тобой было? Что ты делала всё это время? Мэри вытянула вперёд свободную руку. Работала вот этими самыми руками, — сказала она весело. — А труд никого и никогда не убивает, так что я жива, как видишь. Несси с ужасом посмотрела на загрубевшую, покрытую мозолями ладонь, пересеченную глубоким белым шрамом, и, подняв глаза на Мэри, спросила. — А чего у тебя такой большой шрам? Ты порезалась? Страдальческое выражение мелькнуло на миг в лице Мэри. "Да. Ну, это было давно. Я ведь тебя просила не обращать внимания на твою старую сестру. Нам теперь надо подумать о тебе, девочка". Неси засмеялась счастливым смехом и вдруг разом остановилась в удивление. "Господи, даже не верится, что это я. Уж сколько месяцев я не смеялась". Я была бы совсем-совсем счастлива теперь, если бы не то, что столько нужно ещё работать до твоего экзамена на степень, она приувеличенно вздохнула. Это самое худшее из всего. Разве ты не надеешься её получить? спросила Мэри осторожно. Ну, конечно, надеюсь, трехнула головой Несси. Я хочу непременно добиться её, чтобы утереть нос всем в школе. Некоторые из них просто безразlно ко мне относятся. Но вот папа, он всё меня подгоняет и надоедает мне до смерти. Хотелось бы, чтобы он оставил меня в покое. Она покачала головой и добавила тоном взрослой, совершенно так, как сказала бы её мать. Иногда он так на меня орёт, что у меня голова готова треснуть. Я из-за него превратилась в тень. Мария с состраданием поглядела на хрупкую фигурку, на худое личико с недетским выражением, и ободряюще сжав руку сестры, сказала: "Ты у меня скоро станешь молодцом, малыш. Я знаю, что для этого нужно делать. У меня имеется в рукаве парочка таких сюрпризов, которых ты никак не ждёшь". Настя повернулась к ней, и, вспомнив любимые словечки их детства, сказала с притворно-наивной миной. «Это у тебя там фокус-покус, Мэри?» Сёстры посмотрели друг на друга, и точно не было всех этих лет, отделявших их от детства, а вдруг улыбнулись обе разом и громко расхохотались. Смех их прозвучал как-то странно в заброшенном уголке сада. «О, Мэри!» — блаженно вздохнула Несси.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 Ей виду не подам. Он должен скоро прийти, медленно сказала Несси, и лицо её опять вытянулось в при мысли о неизбежном появлении отца. Ты знаешь, верно, как это вышло, что он стал работать на верфи? Лёгкая краска выступила на щеках у Мэри. Да, я узнала об этом сразу после смерти мамы. Такое унижение. Сказала Несси всё с той же серьёзностью, слишком рано развившегося ребёнка. Хорошо, что бедная мама не дожила до этого, это бы её доконало. Она помолчала и, вздохнув, прибавила с чем-то вроде грустного удовлетворения: Я бы хотела, чтобы мы с тобой как-нибудь на днях сходили на кладбище и снесли цветы на её могилу. На могиле ничего нет даже ни одного искусственного венка. Наступило молчание. Сестры задумались, каждая в своём. Но скоро Мария откнулась и сказала: "Мне надо идти в дом и приняться за дело. Я хочу успеть всё приготовить. Ты побудь ещё здесь на воздухе, тебе это полезно. Погоди, и увидишь, как славно я всё устрою для тебя". Неси посмотрела на сестру с некоторым сомнением.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 Войдя в кухню, Мэри принялась наводить чистоту и порядок. Надев фартук, найденный в посудной, она начала хозяйничать с ловкостью и аккуратностью, приобретенными долгим опытом. Быстро она чистила решетку, выгребла залу из очага и развела огонь. Вымыла пол, смахнула пыль с мебели и протерла до блеска стекла окон. Затем, выбрав самую чистую из скатертей, накрыла ею стол...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 Хлопача у плиты, она услыхала вдруг в передней медленные, шаркающие шаги, а затем скрип двери, которая вела из передней в кухню. И обернувшись, увидела сгорбленную, дряхлую фигуру старой бабки, которая вошла, прихрамывая, робко, неуверенно, похожая на призрак, бродящий среди развалин былого величия. Мрята шла от плиты, сделала несколько шагов ей навстречу,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 Подвила их от Мэри и неуверенными шагами двинулась к посудной, бормоча про себя: "Пойду, соберу для него чего-нибудь поесть. Джемсу надо приготовить ужин". "Я уже готовлю, бабушка", воскликнула Мэри. "Вы не беспокойтесь. Пойдёмте, я вас усажу в ваше кресло". И, взяв старуху за руку, подвила её покорно к вылявшему к старому месту огня. на которую это опустилось, глядя перед собой тупым, невидящим взглядом. Но когда Мэри начала сновать из посудной в кухню и обратно, стол постепенно приобретать такой вид, какого он не имел уже много месяцев, глаза старухи прояснились, и глядя то на блюдо с горячими оладьями, дымящимися не призрачными, настоящими, то в лицо Мэри,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 Где они? Мэри подала старухе тарелку, и та, с жадностью схватив её, принялась есть, скорчившись у огня. Наблюдавшая за ней Мэри вдруг была выведена из задумчивости шёпотом над самым её ухом. Мне тоже хочется. Дай мне одну штуку, Мэри, милочка. Неси вошла неслышно и просительно протягивала руку, раскрытой ладонью вверх. Ожидаю, чтобы на неё положили ещё тёплую, свежеиспечённую оладью. Ты получишь не одну, а две, воскликнула весело Мэри. Да, столько, сколько захочешь. Я напекла их много. Вкусные, вкусные, одобрила Несси. Давно не ела ничего такого вкусного. И как быстро ты их приготовила? Да и кухню не узнать, честное слово.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 И постепенно в душу её закрадывалась неопределённая, но сильная тревога. Эта быстрая, бойкая речь, порывистые, несколько неуверенные жесты Неси, поражавшие её теперь при более внимательном наблюдении, указывали на какое-то бессознательное нервное напряжение, обеспокоившее Мэри.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 Она с минуту живала, потом добавила серьёзно. Мне бывало иногда очень худо, но теперь я совсем здорова. Мэри подумала, что её неожиданное подозрение просто ерунда. Тем не менее, Андрей решила сделать всё, что может, чтобы добиться для Несси и к трем передышкам в занятиях, которые, видимо, были не под силу некрепшему организму девочки.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 «Оставь ее в покое!» Последние слова она произнесла уже с меньшей резкостью. Глаза ее опять стали мутные, и с откровенным протяжным зевком она отвернулась, бормоча. «Я хочу чаю. Разве еще не время пить чай? Джемсу пора бы уже прийти». Мэри вопросительно взглянула на сестру. На лицо Несси снова набежала тень,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 И забыв на минуту свою тревогу за сестру, она с трепетом пыталась угадать, как он её встретит. Глаза её неподвижно отсутствующим взглядом смотревшие на струю пара из чайника, вдруг замегали. Она вспомнила, как отец грубо ткнул её сапогом, когда она лежала на полу в передней, вспомнила, что это тот удар, отчасти был причиной воспаления лёгких, от которого она чуть не умерла. Пожалел ли он когда-нибудь о своём поступке? Подумал ли о нём хоть раз за 4 года её отсутствия? Воспоминание об этом ударе не покидало её в течение многих месяцев. Боль от него не проходила всё то время, когда она лежала в бреду, когда она, казалось, испытывала тысячу таких зверских пинков при каждом вдохе и выдохе, как ножом пронизывавшем её острой болью. Обида не забывалась ещё долго после выздоровления, и она часто лежала по ночам без сна, думая на все лады об этом поругании её тела, бесчеловечно жестоком ударе тяжёлого сапога. Сидит, и снова подумала об этих башмаках с толстыми подошвами, которые она так часто чистила, которые теперь будет чистить в своём добровольном рабстве. Вспомнив тяжёлые шаги уже и издале возвещавший о приближении отца, она вздрогнула, прислушилась. Действительно, услышала в передней шаги, медленные, то странности медлены. не такие уверенные, как когда-то, но, несомненно, шаги отца. Минута, которая она ждала, которую представляла себе тысячу раз, минута, которой боялась и, тем не менее, добивалась, теперь наступила, и с бьющимся сердцем, дрожа всем телом, Мэри храбро шагнула вперед навстречу отцу. Они сошлись лицом к лицу в кухне,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 А когда в этом му взгляде мелькало сознание окружающего, он останавливался не на мэрии, неизменно на Несси, как будто на ней сосредотачивалась какая-то крепко засевшая в его мозгу идея, выдвигавшая Несси всегда в фокус его внимания. Все остальные также еле молча и Мэри, не имевшая еще случая обратиться к отцу и в первый раз прервать это молчание, между ними длившиеся вот уже четыре года, бесшумно прошла из кухни в посудную и стояла там на стороже, напряженно прислушиваясь. Решив пожертвовать собой ради Нессии и вернуться домой, она предвидела борьбу с гнетом отцовской воли, но воле выражаемой как бывало шумно, заносно, даже свирепо, никак не с этой непонятной, нечеловеческой грюмостью, которая, видимо, владела тепере её отцом. И в усильный и мужественный характер, как будто изстаил вместе с его телом, и перед ней был изродованный остов человека, одержимого чем-то, она не знала чем.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 Он по-прежнему смотрел на Несси и повторил ещё более жёстким тоном: "Ну, ступай. Смотри прилежно занимайся. Я приду посмотреть, как у тебя идёт дело". Несси покорно вышла. Мэри закусила губу и густо покраснела. Молчаливое пренебрежение отца к первым же её словам показало ей, как он намерен к ней впредь относиться.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 По всему было заметно, что это превратилось у него в неизменную привычку и что он собирается сидеть, так и пить весь вечер. Она вымыла и перетёрла тарелки, убрала посудную, потом, намереваясь заглянуть в гостиную к Нессе, прошла через кухню. Но вот только что она направилась к дверям, как вдруг Броуди, не глядя на неё, крикнул из своего угла с свирепым предостерегающим тоном: Ты "Куда?" Мария остановилась и умоляюще глядя на него, промолвила. "Я хотела только на минутку зайти к Несси, папа. Я не буду с ней разговаривать, только взгляну на неё." "И не зачем тебе ходить к ней?" отрезал он по-прежнему глядя не на неё, а в потолок. "Я сам присмотрю за Несси. Я тебя попрошу держаться от неё подальше." "От чего же, папа?" возразила, запинаясь, Мэри. Я ей не помешаю. Я не видела её так давно, и мне хочется побыть с ней. А я хочу, чтобы ты была от неё подальше, возразил он злобно. Такие как ты моей дочери не компаньи. Ты можешь стряпать и работать на неё, как и на меня, но помни: руки прочь от неси. Я не потерплю никакого вмешательства с твоей стороны. Ни Неси сине, её занятия тебя не касаются. Это было именно то, чего она ожидала, и спрашивая себя, к чему же было возвращаться сюда, если нельзя помочь сестре, Мэри твёрдо и спокойно глядя на отца, собрала всё своё мужество и сказала: Я иду к Неси, папа. и шагнула по направлению к дверям. Только тогда Броуди посмотрел на неё, сосредоточив в этом взгляде всю силу своей ненависти, схватил стоявшую рядом бутылку, встал и медленно двинулся к дочери. Ещё шаг к этой двери, и я раскорою тебе череп, прорычал он. И как будто надеясь, что она слушается,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 Теперь это не удастся больше ни одной женщине. Сделай ты один только шаг, и я бы прикончил тебя. Свирепый мина вдруг разом исчезла с его лица. Он вернулся на место и снова, впав в угрюмую апатию, продолжал пить, но, видимо, не для того, чтобы было веселее, а в бесплодном отчаянном усилии забыть какое-то тайное и безутешное горе. Мэри села к столу. Она боялась уйти из кухни. То был страх не физический, не за себя, за Несси. Если бы не жалость к сестре, она бы минуту назад шагнула прямо под страшный удар, которым отец угрожал ей. Она давно уже мало дорожила жизнью, но осознавала, что если хочет спасти Несси от грозившей ей в этом доме страшной опасности... тогда должна быть не только смелой, но и благоразумной. Она поняла, что её присутствие и прежде всего та цель, которая привела её сюда, вызовут трудную, постоянную борьбу с отцом за Несси, борьбу, на которую у неё не хватит сил. И наблюдая, как Бруди всё время поглощал виски не пьёнее, Она решила не откладывать и обратиться к кому-нибудь за помощью и стала обдумывать, что ей делать завтра. Когда в голове у неё созрел чёткий план, она глядела, ища, чем бы заняться, но не нашла ничего ни книги, ни шитья, и была вынуждена сидеть праздно и неподвижно в молчании, наблюдая отца, который ни разу не поднял глаз на неё. Вечер тянулся медленно, ползли часы, и мы ры казали, что это никогда не кончится, что никогда отец не двинется с места. Но наконец он встал и бросил холодно: "У тебя есть своя комната. Ступай туда, к ней в комнату ходить не смей". Пошёл в гостиную, откуда тотчас донёсся его голос, спрашивающий о чём-то. Потом убиждающий. Мэри потушила свет и неохотно пошла наверх в свою старую спальню. Здесь она разделась и села дожидаться. Она слышала, как пришли наверх сначала Несси, потом отец. Слышала, как они раздевались, потом уже больше ничего не было слышно. В доме наступила тишина. Долго ждала Мэри в маленькой комнате, где она уже когда-то пережила столько дней ожидания, горькой тоски. Образы прошлого мелькали перед ней. Она видела себя тоскующую под окном, не сводившую глаз с серебряных берёз, видела розу, где она теперь? Полёт яблока грозу, тот час, когда тайна её была раскрыта.